296-я ночь Когда же настала 296-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что персиянин говорил. И я исполнился гнева, о повелитель правоверных, и подошел к Каде и сказал ему, «Да поддержит Аллах, владыку нашего Каде. В этом моем мешке кольчуги и лезвия, и кладовые с оружием, и тысячи бодливых баранов, и там пастбище для скота и тысячи лающих псов, и сады, и виноградники, и цветы, и благовония, и смоквы, и яблоки, кувшины, и кубки, и картины, и статуи, и прекрасные невесты, и певицы, и свадьбы, и суета, и крик, и обширные области, и удачливые братья, и прекрасные товарищи, а с ними и мечи, и копья, и стрелы, и луки, и друзья, и любимые, и приятели, и товарищи, и клетки для орлов, и сотрапезники для питья, и тамбуры, и свирели, и знаменные флаги, и дети, и девушки, и открытые невесты и невольницы, певицы и пять обессинок и три индуски, и четыре мединки и 20 румеек, 50 турчанок, 70 персиянок, 80 курдык и 90 грузинок, и тигр и ефрат, и сеть рыбака, и огнивой кремень, и ирем многостолбный и тысяча распутников, и сводник кристаллища, и, и стоило и мечети, и бани, и каменьчик и столяры, кусок дерева, и гвоздь, и черный раб с флейтой, и начальник истремянный, и города и области, и сто тысяч динаров, и куфа с алянбаром, и двадцать сундуков полных материи, и пятьдесят кладовых для припасов, и газа, и аскалоны, земля от Домиэтты до Асуана, и дворец Хасроя Ануширвана, и царство Сулеймана, и страна от долины Намана до земли Харасана, и балх, и испахан, и страна от Индии до земли черных». И в нем да продлит Аллах жизнь владыки нашего Кади, и споднее платье, и куски полотна, и тысячи острых бритв, которые обреют бороду Кади, если он не побоится меня наказать и постановит, что этот мешок не мой. И когда Кади услышал мои слова, его ум смутился, и он воскликнул, «Я вижу, что вы оба просто скверные люди, или зиндики, то есть еретики, вольнодумцы. Вы играете с достоинством Кади и законами». И не бойтесь порицаемого, так как не описывали описывающие и не слыхивали слышащие. Ничего удивительнее того, что вы сказали, и не говорил подобный этому говорящий. Клянусь Аллахом от Китая до дерева Умгайлан и от стран персов до земли Судан и от долины Намана до земли Хорасана не уместить того, о чём вы оба упомянули, и не поверит никто тому, что вы утверждаете. Разве этот мешок море, у которого нет дна, или день смотра, когда соберутся чистые и нечистивые? И потом Каде велел открыть мешок, и я открыл его, и вдруг оказывается в нем хлеб и лимон, и сыр, и маслины. И я бросил мешок перед курдом и ушел. И когда халиф услышал от Али Персиянина этот рассказ, он опрокинулся навзничь от смеха и хорошо наградил его.